сентября 11. -го. Милая моя Варвара Алексеевна, умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой, в Эфидору не слушайте, а я буду всё, что вам угодно делать, буду вести себя хорошо.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 В моей судьбе всё переменилось, и всё к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фалдони стал какой-то проворный. С Ротазеевым я помирился. Сам на радостях пошёл к нему. Он право, добрый и малый, маточка. И что про него говорили дурново, то всё был вздор. Я открыл теперь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 И слёзы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить её, выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сын одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много ещё благодеяний разных оказали. Я маточка почёл за обязанность, тут же и мою лепту положить. Всем во всё усышение поступок его превосходительства рассказал. Я всё им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман припрятал. Какой тут стыд? Что за амбиция такая при таком обстоятельстве? Так-таки вслух Да будут славны дела его превосходительства, я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про всё рассказал. Про вас только благоразумно умолчал, маточка. И про хозяйку мою, и про Фалдони, и про Ротазеева, и про сапоги, и про Маркова всё рассказал.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 Это так, молодость? Или от того, что они люди богатые? Но с дурным, злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства? Этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька? Я все до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня.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 Года пройдут, так и про это время вздохнём. Помню я свои молодые годы. Куда? Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело да и только. Утром пройдёшься по Невскому, личика встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка. Хорошо жить на свете, варенька, особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время. Кропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик,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 Так вот я немножко наведусь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте. Вам душевно преданный Макар Девушкин.